Ольга Лавин. Не она. Пролог. Надежда. Её нет. Нет моей любимой женщины, моей жены и матери моего ребёнка. И это ты во всём виновата, дрянь. Как же сильно я тебя ненавижу, Надя. Пошевелиться не могу, разговаривать тоже нет сил никаких. Только сегодня я вышла из комы и узнала страшную новость. Женя скончалась прямо на месте аварии. Страшно представить, как всё это пережил Александр. Её муж и мой самый злейший враг. Почему? Да потому что отчаянно и безответно люблю его на протяжении пяти лет. Люблю и ненавижу одновременно. Мы с сестрой были близняшками, но всё же мне он предпочёл Женьку. «Лучше бы ты умерла!» — кричал во весь голос. Заметила даже, что хотел замахнуться, но вовремя остановился. «Мирослав остался без мамы. Ему всего два годика, а ты дрянь. Самая жалкая из всех женщин. Что смотришь? Должна радоваться, что устранила таким образом соперницу. Подсыпал ей наркотики, сука!» Я видела, как ходили ходуном на его скулах живлоки, Какими ненавистными глазами он смотрел на меня и понимала, что бы я ни сказала, он не поверит. У него своя правда, и он уже осудил меня и казнил без права последнего слова». «Ненавижу тебя, презираю мерзкое и подлое. Ничего-ничего, если бог тебя не забрал на тот свет, значит расплачиваться тебе придётся на этом. А я обязательно докажу, что ты виновата в её смерти. Я засажу тебя, уничтожу, сотру в порошок». Конечно, после того, как мой отец передал своему зятю основной пакет акций компании «Ройстрой», конечно, он почувствовал безграничную власть. Изначально я думала, что Женьку он только из-за денег, что он просто захотел хорошо жить и поменять съёмную квартиру на особняк. Но, к моему сожалению, он реально её полюбил. И Или...